Глава шестая. Одна из многих безмолвных судеб, которые незаметно наносят удар по жизни людей. Одна из бесчисленных, молчаливых драм, о которых даже пострадавшие узнают лишь спустя долгое время. Шарлотта бы никогда не подумала, что способна на такое. Лишить матерей детей, а детей матерей. И все ради того, чтобы узаконить права на Антуана чтобы самой иметь возможность оставаться матерью. Был ли это моральный поступок, заложенный в сердце каждого человека? Убили бы мы сами ради тех, кого любим? Может ли вообще то, что мы называем моралью, иметь качество? Добро и зло, правда существуют? Или это всего лишь оценочные категории, которые варьируются в зависимости от ситуации? В таком случае Можем ли мы судить других? Шарлотта осталась с маленькой девочкой на руках, в шоке от самой себя, в беспокойстве, граничащем с отчаянием, она ходила по залу взад вперед. Девочка снова начала ловить ртом воздух. Шарлотта уложила ее в кроватку и привязала к ее руке бирку с именем другого ребенка. Теперь ты Нилу, прошептала она малышке. Затем Шарлотта надела на девочку кислородную маску, такую большую, что она полностью закрыла лицо ребенка. Шарлотта гладила нелупо головки и смотрела на нее. Она думала: ее вид вызовет грусть даже у самого равнодушного человека. Ручки и ножки всунутые в одежку на несколько размеров больше. Личика, напряженные черты которого уже выглядят пугающе взрослыми. Глаза Шарлотты затянула водянистая пленка. Она убрала руку с головки Нилу и положила ее ей на грудь. Легкие размером с крылья стрекозы, подумала она. Обещай, что ты их расправишь, что доверишься этому миру, несмотря на дожди, обрушившиеся на тебя, что научишься летать, пусть и не на том месте, которое было предусмотрено для тебя изначально. Что вознесешься к свету жизни. Младенец закричал: Прости, малышка, пожалуйста, прости, сказала Шарлотта. Она обхватила свою шею обеими руками Сняла цепочку, на которой висело бронзовое перо с темно-синим афганским лазуритом. Вкрапление делали камень, похожим на земной шар. Этот амулет. Вместе с его неотъемлемой тайной мать Шарлотты вложила в руку дочери, прежде чем ее последний вздох унесся в вечность. С тех пор Шарлотта носила его не снимая. Из ее глаз текли слезы, когда она заворачивала цепочку в носовой платок и вкладывала ее в конверт вместе с клочком бумаги, на котором было написано несколько строк. Шарлотта подписала конверт для Сарасвати. Она положила его девочке на грудь, и та тут же перестала плакать. В зале стало тихо. На короткое мгновение ребенок открыл веки, взглянул на Шарлотту и снова закрыл их. С каждой минутой грудь малышки вздымалась и опускалась все спокойнее и ровнее. Они есть, повсюду, крохотные магические моменты похожие на один единственный лучик солнца, пробивающийся сквозь пасмурное небо, в жизни каждого человека. Нужно лишь довериться им. Эти слова мать Шарлотты говорила дочери, одновременно зажимая в ее пальцах амулет. Четырнадцать лет назад. Шарлотте тогда было десять. Сегодня девушка сказала те же слова Нилу. Она отвела взгляд от девочки, сняла с себя халат, сложила его пополам, один, затем второй раз, повесила на прутье кроватки и вышла из зала. В кабинете Шарлотта начала наспех перелистывать стопку недавних свидетельств о рождении, пока не наткнулась на свидетельства девочек. Она достала оба документа, пером нацарапала на каждом пометы, сложила их и сунула в карман юбки. Затем она взяла из выдвижного ящика два пустых листка и составила новые свидетельства с соответствующим временем рождения подмененных детей. Если бы судьбе было угодно, то это время стало бы единственным признаком подмены. Шарлотта расписалась в документах, поставила на них печать родильного дома и положила листки назад, в стопку. Она молча шла по коридору. Ее красивое молодое лицо вдруг стало старым, как потертая монета. Она сдернула с крючка пальто и быстро его надела. Шапку она натянула на самый лоб. Когда она вышла через главный вход на улицу, то оказалась в таком густом тумане, что можно было заблудиться. Крошечные капельки воды висели в воздухе настолько плотно, что серую дымку, окутывающую все вокруг, можно было разрезать ножом. Не успела Шарлотта выйти через железные ворота во дворе на улицу, как родильный дом позади неё утонул в мрачном дыхании зимы. Ни разу не оглянувшись, она поспешно ушла оттуда в холодном свете луны и больше никогда не возвращалась.